Смерть это когда всё равно. И когда ничего не происходит, ничего не меняется и не случается. Когда состояние статично. Система, в которой ничего не происходит, разрушается сама по себе. Если человек избегает действий, а в его жизни ничего не происходит, он разрушается изнутри. Внешние изменения заменяются внутренними. Вот положите котлету в тарелку и не трогайте ее. Не ешьте. Лежит целая хорошая котлета. Через день-другой в котлете начнутся внутренние процессы разрушения. Она протухнет. И живое существо, если его не трогать, но и не кормить энергией извне, погибнет. Внутренние процессы его разрушат. Поэтому в жизни должно что-то происходить и случаться. Какие-то внешние события, хорошие и плохие. Иначе энергия жизни протухнет, и процессы начнутся внутри. Процессы разрушения. Окружающие будут говорить, разводя руками, мол, «Как же так?» Такой спокойный, мирный человек был. Никуда не лез, никого не трогал. Врагов у него не было. Все к нему хорошо относились. Никаких потрясений и стрессов. И вот те нате. Он почему-то заболел и умер. Так нередко бывает. Один бегает, добивается чего-то, теряет и находит, враждует и мирится. совершает ошибки и исправляет их, ползёт по отвесной стене, падает, потирая ушибы, снова карабкается, а события в его жизни бьют ключом, по голове, как юмористы добавляют. А другой живет мирно и сытно, никуда не лезет, со всеми ровен, спокоен, деньги копит потихоньку и размеренно живет, никуда не вмешиваясь. Старательно избегает стрессов и разных неприятных событий. Он вроде бы лучше защищен. Когда ничего не происходит, эта энтропия достигла максимума. И началась смерть системы. Внешней угрозы нет. Котлета лежит нетронутой. Но в ней начались внутренние процессы разрушения. Так что спрятаться от щуки, как премудрый пескарь, можно, нужно. А спрятаться от жизни – это значит умереть, запустить процессы распада изнутри. Поэтому лучше жить и действовать. Это опасно иногда. Но конец всех систем и их переход в другое состояние неизбежен. Смерть наступит для всех – В конце концов, разница только в том, что одни жили, а другие отказались от жизни. Умерли, стараясь сохранить энергию жизни. Вот и вся разница. Жить или не жить, быть или не быть. И выбирает сам человек, решаясь на поступки или отказываясь от выбора.